Сюрпризы острова Ватерлоу Со станции Беллинсгаузена для меня началась Антарктида. В первой части повести я уже рассказывал об одном дне, проведенном на Ватерлоу. Правда, тогда на берег сошел совсем еще зеленый новичок с расширенными от восторга глазами, готовый обратиться на вы к самому захудалому пингвину, и вызывавшей улыбки бывалых полярников своей чудовищной наивностью. Однако месяц на востоке вышиб из новичка излишки восторга, а месяц в мирном остатки наивности. И хотя главного в Антарктиде зимовки новичок не испытал, но по обтёрся, объездился, нашпеговался опытом. Словом, начал превращаться в того самого воробья, которого на Микине не проведешь. Пусть только читатель не подумает, что бывший новичок испытывал скуку и безразличие, когда опь бросила якоря в тихой бухте острова. Отнюдь нет. Мой прошлый визит был слишком кратковременным, и главным впечатлением от него был бронхит, которым я обзавёлся после того, как рухнул по пояс в ручей у моста в Отерлово. А теперь, судя по радиограммам от приятелей Белинсгаузенцев, меня ждало много интересного. Так последняя радиограмма гласила: ручей почти высох, но не расстраивайтесь. Имеете шанс выкупаться в озере обнадёживающая весточка. Кроме того, я хотел поглазеть на морских слонов. Как видите, программа обширная, и времени для её выполнения должно быть достаточно, так как оп везёт детали большого дома для Белинсгаузенцев и строителей с молодёжной, которые будут этот дом монтировать. Так и получилось. На Ватерлоо Я пробыл 10 дней и теперь перехожу к рассказу о встречах и событиях, имевших место в указанный отрезок времени.